Сергей, повинуясь какому-то неизвестному чувству, рывком отпрянул от перил. Одна мысль вдруг овладела им успеть к аварийной кнопке. Он резко повернулся, собираясь броситься вперед, и в эту минуту... Его швырнуло чужой силой к стене, подбросило, ударило о площадку, снова подбросило, поставило на ноги, и он ощутил себя деревом, раскачиваемым бурей. Потом боль поразила его лицо, грудь, спину, и он, наглухо захлестнув голову руками, побрел невидимо к предполагаемому выходу. Коснувшись тяжелым ботинком ступеньки, он на мгновение застыл над трапом и вдруг разом рухнул вперед лицом в объятия подоспевшего Степана. Серега, милый, жив... Жив! Братец, серга Жив вроде. Ой. Не выдержала. Наша лапушка. Стёпа. Рванула. Да ничего. Новую поставим. Ещё лучше. Ты держись за меня. Сергей, держись. Постой. Постой. Что ты, Серёжка? Постой, Стёпа. Ты меня... Видишь, Степа, вижу, а я тебя нет. Слепой я, Степа, слепой. Потом он услышал шум спешивших на помощь рабочих из других цехов, снова свел на лице руки, вцепившись пальцами в свои плечи, и замолчал, и обмяк. И сразу же двадцать или больше рук подхватили его, оторвали от Степана, подняли и понесли к белой двери медпункта. Дальше провал. Он ничего не помнит. И вот теперь липкая темнота и чей-то незнакомый, ласковый и беспокойный голос. Очнулся. Очнулся. Серёжа! Серёженька! Ты меня слышишь? Серёжа, что у тебя болит? Серёжик, поярков Сергей не откликался. Сашенька встала со стула, на котором сидела у постели Паяркова и, стараясь как можно меньше производить шум, вышла из палаты. Она пробежала длинным коридором и без стука, запыхавшаяся, влетела в кабинет профессора. Александр Александрович, он не слышит александр александрович Сашенька, вы же медицинская сестра. Ну что вы так кричите? И эта беготня по коридору, и опять же надо стучать. Извините меня. Садитесь. Кто не слышит? поярков Александр Александрович. Он пришёл в себя, застонал. Я его окликнула, он не слышит. Хорошо. Я сейчас приду к нему. Идите к больному. Скажите Надежде Кирилловне, чтобы готовили третью операционную. Идите. Но только не бегом. Не бегом. Ножками. Спокойно. Спокойно. Вы же медицинская сестра. Александра Фёдоровна. Хорошо. Александр Александрович. Да? Вы считаете, что можно? Что можно оперировать? Не можно, а нужно Ждать больше нельзя. Идите, идите, Александра Федоровна, готовьте больного к операции. Александра Федоровна или просто Сашенька Закатова только что окончила медицинское училище. И как же не бегать, как не волноваться Сашеньке, если тяжело больной Сергей поярков и ее больной Этот молодой, сильный и, наверное, красивый человек может умереть. Операция длилась 4 часа. Кроме довольно серьезных ран на груди, бедре, правой руке и спине, Сергей Паярков был еще и сильно контужен. Серьезные травмы глазных яблок грозили полной слепотой. Ночь больной провел тяжело, резко поднялась температура, ухудшилась работа сердца. И снова всю ночь напролет сидела Сашенька у постели Сергея, неотрывно следила за его неровно вздымающейся грудью, вслушивалась в отрывистый тревожный бред.